Глава пятая. К позднему вечеру подруги добрались домой. Басин был в командировке, поэтому уютная квартира подруги, обставленная строго по фэншуй, ароматный травяной чай, горячая ванна с солью, приглушили неприятный осадок от разговора с теткой. Мария уложила Ульяну на широкий диван в большой кухне-гостиной, сделала точечный массаж головы, чувствуя, что той нужно расслабиться, и, пожелав доброй ночи, удалилась в свою спальню. Среди ночи Ульяна проснулась от какой-то странной тревоги. Вроде бы кошмары не снились, но было не по себе. Она заварила ромашку с чебрецом, которая привезла Денису, и села на широкий подоконник. Дом стоял далеко от дороги. Во дворе было тихо-тихо. За окном медленно кружил снег. А тревога не утихала. Тогда Ульяна переключилась на мысли о том, как вернется в Новороссийск, переедет к Аркадию, как будет каждое утро варить ему кашу, выезжать с ним на работу, возвращаться назад, а по выходным готовить свои любимые десерты, рисовать. Ульяна была благодарна жизни за эти отношения. Она ценила и уважала Аркадия. Надежный, разумный и обстоятельный мужчина, несмотря на то, что он несколько моложе. В этих отношениях не было огня, страсти, но ну и шальных качелей, расшатывающих нервную систему, как с бывшим мужем и несколькими ухажерами после. Гораздо важнее, что Аркадий дарил ей уверенность в будущем и спокойствие в настоящем. Взаимное уважение, схожие взгляды, удовольствие от близости, все, что нужно, чтобы чувствовать себя счастливой. Такие отношения не приносили разочарований и разрушений. Но почему-то беспокойство не оставляло. Казалось бы, все хорошо, но впереди была такая же неопределенность, как в конце длинного двора, где перегорели фонари. А снег мешал разглядеть перспективу. «Все хорошо, все хорошо, все хорошо», как мантру, нараспев, прошептала Ульяна и вернулась в постель. В девять утра Ульяну разбудил непрекращающийся звонок телефона. Щурясь, будто в глаза песка насыпали, она дотянулась до трубки и ответила. «Да? Алло?» «О, простите, я, наверное, вас разбудил», искренне извинился неизвестный мужчина. «Вы угадали!» сипло вздохнула Ульяна и, прижав трубку к уху плечом, осторожно потерла глаза. «А кто меня разбудил?» «Простите еще раз, Ульяна», — сказал тот и уверенно продолжил. «Мы с вами вчера случайно встретились на Арбате. Помните? Я Сергей». Спросонья Ульяна с трудом вспомнила, где была вчера и кто такой Сергей. «Сергей? Чем обязана?» — сухо ответила она. У меня к вам деловое предложение. Мы могли бы встретиться сегодня в одиннадцать». Ульяна недоуменно оглянулась на шум за спиной. Подруга, выходя из спальни, споткнулась о косяк и теперь, прыгая на одной ноге, шипела, как снесет все стены в этой квартире. Ульяна сочувственно сжала губы и снова вернулась к звонившему. Уж больно тот был любезен и настойчив, хотя вчера не церемонился. «Или вы заняты?» Снова обратился тот, не получив ответа. «Я не занята, но не совсем понимаю цель встречи. Мы ведь с вами не знакомы?» «Верно. Когда Стас знакомил нас, я не сразу сообразил, кто вы. Голова была занята презентацией, а после мероприятия мы поговорили, и я понял, что вы – так кто мне нужен. Времени не так много. Вечером улетаю в командировку. Хотел бы поговорить лично, пока есть возможность. Кстати, Стас тоже придет». Ульяна посмотрела на часы и поняла, что едва ли успеет навстречу, если не начнет быстро собираться. «В одиннадцать? А где?» «Я в центре, поэтому можно выбрать любое кафе, которое ближе к вам». «Хорошо. Мне нужно полчаса на сборы, а вы выбирайте место рядом со станцией...» «Чистые пруды», прошептала Маша, догадавшись, что подруга собирается навстречу. «Чистые пруды. Вам подходит?» «Да, отлично. Я напишу вам адрес кафе». «Рад, что мы договорились. До встречи, Ульяна!» Ульяна отложила телефон и задумчиво поднялась навстречу Маше. «Странный звонок! Кто звонил?» Взлохматила короткие светлые волосы та и потерла ушибленную ногу. «Вчерашний, любезный!» — скривила рожица Ульяна. Крылова поводила глазами по комнате, хмыкнула и пошла к шкафу с чашками. «Чай, кофе, мартини! Я бы выпила мартини, но буду двойной эспрессо!» Усмехнулась Ульяна и пошла умываться.